Издательский Дом Союз. И издательство Покидышев и сыновья представляют Рафаэль Сабатине. Хроника капитана Блада. Из судового журнала Джереми Питта. Холостой выстрел В судовом журнале, оставленном Джереми Питтом, немалое место уделено длительной борьбе Питера Блада с капитаном Истерлингом и последний предстает перед нами как некое орудие судьбы, решившее дальнейшую участь тех заключенных, которые, захватив корабль Синколь Ягас, бежали на нем с Барбадоса. Люди эти могли уповать лишь на милость случая. Изменись тогда направление или сила ветра, и вся их жизнь могла сложиться по-иному. Судьбу Питера Блада без сомнения решил октябрьский шторм который загнал десятипушечный шлюп капитана Истерлинга в Кайонскую бухту, где Син Кульягас безмятежно покачивался на якоре почти целый месяц. Капитан Блат вместе с остальными беглецами нашел приют на этом оплоте пиратства на острове Тартуга, зная, что они могут укрыться там на то время, пока не решат, как им надлежит действовать дальше. Их выбор пал на эту гавань, так как она была единственной во всем Карибском море, где им не угрожало стать предметом докучливых расспросов. Ни одно английское поселение не предоставило бы им приюта, памятуя об их прошлом. В лице Испании они имели заклятого врага и не только потому, что были англичанами, а главным образом, потому что владели испанским судном. Ни в одной французской колонии они не могли бы чувствовать себя в безопасности, ибо между правительствами Франции и Англии Только что было заключено соглашение, по которому обе стороны взаимно обязались задерживать и припровождать на родину всех беглых каторжников. Оставалась еще Голландия, соблюдавшая нейтралитет. Но Питер Блад считал, что состояние нейтралитета чревато самыми большими неожиданностями, ибо оно открывает полную свободу действий в любом направлении. Поэтому, держась подальше от берегов Голландии, как и от всех прочих населенных мест, он взял курс прямо на остров Тартугу, которым владела французская Вест-Индская компания и который являлся номинально французским, но именно только номинально, а по существу не принадлежал никакой нации. Если, конечно, береговое братство, так именовали себя пираты, нельзя было рассматривать как нацию. Во всяком случае, законы Тартуги не вступали в противоречие с законами столь могущественного братства. Французское правительство было заинтересовано в том, чтобы оказывать покровительство этим стоящим вне закона людям, дабы они, в свою очередь, могли послужить Франции, стремившейся обуздать алчность Испании и воспрепятствовать ее хищническим посягательствам на Вест Индию. Поэтому беглецы, бунтовщики и бывшие каторжники Почувствовали себя спокойно на борту Синкельяга, сбросившего якорь у Тартуги, и только появление Истерлинга возмутило этот покой, вынудило их положить конец бездействию и определило тем их дальнейшую судьбу. Капитан Истерлинг, самый отъявленный негодяй из всех бороздивших когда-либо воды Карибского моря, держал в трюме своего судна несколько тонн какао, облегчив от этого груза голландский торговый корабль, возвращавшийся на родину Сантильских островов. Подвиг сей, как ему вскоре пришлось убедиться, не увенчал его славой, ибо слава в глазах этого пирата измерялась ценностью добычи. Ценность же добычи была в этом случае слишком ничтожна, чтобы поднять капитана во мнении берегового братства, бывшего о нем не слишком высокого мнения. Зная Истерлинг, что груз голландского купца столь небогат, он дал бы судну спокойно пройти мимо но, взяв его на абордаж, он почел долгом в интересах всей шайки негодяев, служивших под его командой, забрать хотя бы то, что нашлось. Если на корабле не оказалось ничего более ценного, чем какао, то в этом, конечно, была повинна злая судьба, которая, как считал Истерлинг, преследовала его последнее время, отчего ему с каждым днем становилось все труднее вербовать для себя людей. Раздумывая над этим и мечтая о великих подвигах, Он привел свой шлюп Бонавентура в укромную, скалистую гавань Тартуги, как бы самой природой, предназначенную служить надежным приютом для кораблей. Отвесные скалы, вздымаясь ввысь, ограждали с двух сторон этот небольшой залив. Проникнуть в него можно было только через два пролива, а для этого требовалось искусство опытного лоцмана. Рука человека продолжила здесь дело природы, воздвигнув горный форт грозную крепость, защищавшую вход в проливы. Из этой гавани французские и английские пираты, превратившие ее в свое логово, могли спокойно бросать вызов могуществу испанского короля, которому они все питали лютую ненависть, ибо это он своими преследованиями превратил их из мирных поселенцев в грозных морских разбойников. Однако, войдя в гавань, Истерлинг позабыл о своих мечтах. Столь удивительным оказалось то, что предстало ему здесь наяву. Это необычайное видение имело форму большого корабля, чей алый корпус горделиво возвышался среди остальных мелких суденышек, словно величавый лебедь в стае гусей. Подойдя ближе, Истерлинг прочел название корабля, выведенное крупными золотыми буквами на борту, а под ним и название порта, к которому корабль был приписан. Синко-Льягас, Кадис. Истерлинг протер глаза и прочел снова. После этого ему оставалось только теряться в догадках о том, как этот великолепный испанский корабль мог очутиться в таком пиратском гнезде, как тортуга. Корабль был прекрасен. Весь, от золоченого украшения на носу, над которым поблескивали на солнце медные жерла пушек, до высокой кормы. Прекрасен и могуч, ибо опытный глаз Истерлинга уже насчитал сорок орудий. За его задраенными портами, Бонавентура бросил якорь в 10 сожениях от большого корабля в западной части Гавани у самого подножья Горного Форта, и капитан Истерлинг сошел на берег, спеша найти разгадку этой тайны. На рыночной площади за Молом он смешался с пестрой толпой. Здесь шумели и суетились торговцы всевозможных национальностей, но больше всего было англичан, французов и голландцев. Здесь встречались путешественники и моряки самого различного рода, флебустьеры, все еще остававшиеся таковыми, и флебустьеры, уже откровенно превратившиеся в пиратов. Здесь были лесорубы, ловцы жемчуга, индусы, негры-рабы, мулаты, торговцы фруктами и множество других представителей рода человеческого, которые ежедневно прибывали в Кайонскую бухту, одни чтобы поторговать, другие чтобы просто послоняться. Истерлинг без труда отыскал двух хорошо осведомленных прощелык, и те охотно поведали ему необычайную историю благородного кадесского судна с кучей беглых каторжников на борту, бросившего якорь в Кайонской бухте. Истерлинга рассказ этот не только позабавил, но и ошеломил. Он пожелал получить более подробные сведения о людях, принимавших участие в этом неслыханном предприятии, и узнал, что их всего десятка-два, не больше, и что все они политические преступники-бунтовщики, сражавшиеся в Англии на стороне Монмута и не попавшие на виселицу только потому, что вестындским плантаторам требовались рабы. Ему доложили все, что было известно и об их вожаке Питере Бладе. Прежде он был врачом, сообщили ему, и добавили еще кое-какие подробности. Шел слух, что Питер Блад хочет вернуться к профессии врача, и потому решил вместе с большинством своих сподвижников при первой возможности отвезти корабль обратно в Европу. Лишь кое-кто из самых отчаянных головорезов, неразлучных, с морем выразили желание остаться здесь и примкнуть к береговому братству. Вот что услышал Истерлинг на рыночной площади позади Мола, пока его острый взгляд продолжал рассматривать и изучать большой красный корабль. Будь у него такой корабль, каких бы дел мог он натворить. Перед глазами Истерлинга поплыли видения. Слава Генри Моргана, под командой которого он когда-то плавал и который посвятил его в науку пиратства, померкла бы перед его славой. Несчастные беглые каторжники, надо полагать, будут только рады продать ему этот корабль, уже сослуживший им свою службу, и, верно, не заломит за него слишком высокой цены. Хватит с них и груза какао, спрятанного в трюме Бонавентуры. Капитан Истерлинг погладил свою черную курчавую бороду и улыбнулся. У него-то сразу хватило смекалки сообразить, какие возможности таятся в этом корабле, который уже месяц, как стоит здесь, на причале у всех на виду. Так значит, ему и поживиться, раз он оказался умнее всех. И он побрел через весь город мимо невзрачных домишек, по запорошенной коралловой пылью дороги, такой ослепительно белый под ярким солнцем, что глаз человека невольно старался отдохнуть на пятнах тени, ложившихся на дорогу, отросших по сторонам ее чахлых пальм. Он так спешил к своей цели, что прошел мимо таверны у французского короля, не обратив внимания на тех, кто окликал его с порога, и не зашел выпить стакан вина с веселой и шумной пиратской братьей, разодетой причудливой пестро. Дело влекло его в этот утренний час, господины До Дожерону, почтенному любезному губернатору Тартуги, представлявшему в своем лице и французскую Вест-Индскую компанию, и тем самым, как бы и саму Францию, и с достоинством высокого сановника, обделывавшему дела сомнительной честности, но несомненной прибыточности для компании. В красивом белом доме с зелеными ставнями, уютно укрывшимся среди ароматных перечных деревьев и душистых кустарников, Губернатор, худощавый, элегантно одетый француз, принесший в дикие просторы тортуги отзвук непринужденной галантности Версаля, оказал капитану Истерлингу церемонно-дружелюбный прием. Шагнув из слепящей белизной улицы в прохладу просторной комнаты, куда свет проникал лишь сквозь узкие щели между планками закрытых ставин, капитан Истерлинг в первое мгновение погрузился, как ему показалось, в кромешную тьму, и лишь постепенно глаза его освоились с полумраком. Губернатор предложил ему сесть и приготовился его выслушать. Что касалось груза какао, то этот вопрос не встретил никаких затруднений. Господина Дожерона ни в коей мере не интересовало, откуда взялся этот груз. Впрочем, он не питал на этот счет никаких иллюзий, что явствовало из цены, за которую он готов был этот груз приобрести. Он предложил примерно половину нормальной рыночной стоимости. Губернатор Дожерон весьма добросовестно соблюдал интересы французской вест компании. Истерлинг сделал безуспешную попытку поторговаться, поворчал немного, уступил и перешел к главному вопросу. Он заявил о своем желании приобрести испанское судно, стоящее в Гаване, на якоре. Не согласится ли господин Дожерон купить это судно от его имени у беглых каторжников, которые, как известно, сейчас им владеют. Господин Дожерон ответил не сразу. «Но, быть может, э, — сказал он, подумав, — они не захотят его продать?» «Не захотят продать? Помилый бог, зачем этим несчастным оборванцам такой корабль?» «Я лишь высказываю предположение, что и такая возможность не исключена», — заметил Дожерон. — Зайдите ко мне сегодня вечером, и я дам вам ответ. Капитан Истерлинг повторил свой визит, как ему было предложено, и застал до Жерона ни одного. Когда губернатор встал, приветствуя своего гостя, следом за ним поднялся высокий худощавый мужчина, лет тридцати с небольшим. На смуглом, как у цыгана гладко выбритом лице его, невольно приковывали к себе внимание синие глаза, смотревшие твердо и проницательно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 Вся мера презрения Стерлинга выразилась в этом громогласном восклицании. — Вы что, спятили? Это опасная штука. Плавать по морю, приятель. А если вас схватит? Такое ведь тоже может случиться. Что вы будете тогда делать с вашей жалкой командой? Об этом вы подумали? Но Питер Блад был все так же спокоен и невозмутим. Если у нас маловато матросов, то вполне достаточно пушек и полновесных ядер.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 Флебустьер не обязательно должен быть негодяем, и, право же, вам не стоит с чрезмерным высокомерием относиться к профессии флебустьера. Среди них немало людей, которые сослужили хорошую службу и вашей родине, и моей, наставя препоны алчному хищничеству Испании. А ведь, собственно говоря, оно-то их и породило. Если бы не флебустьеры, Испания столь же безраздельно, сколь и бесчеловечно хозяйничала бы в этих водах где ни Франция, ни Англия не могут держать своего флота. Не забудьте, что ваша страна высоко оценила заслуги Генри Моргана, почтив его рыцарским званием и назначив губернатором Ямайки. Он был еще более грозным пиратом, чем ваш сэр Фрэнсис Дрейк, или Хоукинс, или Фробишер и все прочие, чью память у вас на родине чтят до сих пор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 Грозно шагая по палубе, он поглядывал своими острыми темными глазками по сторонам. Он увидел, что синкаль Ягос не только отменно построенный корабль, но и содержится в образцовом порядке. Палубы были надраены, такелаж в безупречном состоянии, каждый предмет находился на положенном месте. Мушкеты стояли в козлах возле грот-мачты, и все медные части и крышки портов ослепительно сверкали в лучах солнца, отливая золотом. Как видно, эти беглые каторжники, из которых Блат сколотил свою команду, были не такими уж рохлями. А Вот и сам Петерблатт собственной персоной. Весь в черном, с серебром, что твой испанский грант. Он снимает свою черную шляпу с на красным плюмажем и отвешивает такой низкий поклон, что локоны его черного парика, раскачиваясь из стороны в сторону, как уши спаниели, почти закрывают ему лицо. Рядом с ним стоит Натаниэль Хакторп.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 Все эти господа отнюдь не походят на оборванцев, какими поспешно нарисовало их себе воображение Истерлинга. Даже дородный Волверстон облег свои могучие мышцы для такого торжественного случая в испанскую мишуру. Представив их своему гостю, Питер Блад пригласил капитана Бонавентуры в капитанскую каюту, огромные размеры и богатое убранство, которые превосходили все, что Истерлингу приходилось когда-либо видеть на судах. Негр-слуга в белой куртке, юноша, взятый в услужение на корабль Стартуги, подал помимо обычных рома, сахара и свежих лимонов еще бутылку золотистого канарского вина из старых запасов судна, и Питер Блад радушно предложил непрошенному гостю отведать его. Помня предостережение губернатора Дожерону, Питер Блад почел за лучшее принять опасного гостя со всей возможной учтивостью, рассчитывая отчасти на то, что, почувствовав себя свободно,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 Вы напрасно утверждаете себя, капитан. Какое бы мы ни приняли решение, Яга останется у нас. Какое бы вы ни приняли решение, густые черные брови на низком лбу удивленно поползли вверх. Значит, вы еще не решили отплыть в Европу? Что ж, тогда я сразу перейду к делу. И раз вы не хотите продать судно, сделаю вам другое предложение. Давайте-ка вы. — С вашим кораблем присоединяйтесь к моему бонавентуре, и мы сообща сварганим одно дельце, которое не будет бездельцей. И капитан, очень довольный своим плоским каламбуром, оглушительно расхохотался, блеснув белыми зубами в обрамлении курчавой черной бороды. — Благодарю вас за честь. Но вы не собирались заниматься пиратством. И Стерлинг не обиделся, но и бровью не повел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 — Да что-то около двух сотен. И, несмотря на это, двадцать человек моей команды представляют для вас такой интерес, что вы нашли для себя возможным обратиться ко мне с подобным предложением. Истерлинг загоготал прямо ему в лицо. — Я вижу, что вы ничего не понимаете. Люди мне не нужны. Мне нужно хорошее крепкое судно, чтобы надежно поместить на нем наш сокровище. — В трюме такого корабля, как ваша, оно будет спокойненько лежать себе, как в крепости. И тогда плевать я хотел на все испанские галеоны. Пусть они лучше ко мне не суются. — Черт побери, теперь мне все понятно, — сказал Волверстон, а Пит, Дайк и Хакторп согласно закивали головами. Но холодные синие глаза Питера Блада все так же, не мигая, смотрели на грузного пирата, и выражение их не изменилось. Это понять трудно, как заметил Валверстон. Но в таком случае, если делить на всех поровну, на долю синкуль ягас придется одна десятая всей добычи. А это ни в коей мере не может нас удовлетворить. Истерлинг надул щеки и сделал широкий жест своей огромной лапищей. — А какую дележку предлагаете вы? — Мы должны это обсудить. Но, во всяком случае, наша доля не может быть меньше одной пятой. Лицо пирата осталось непроницаемым. Он молча наклонил повязанную пестрым платком голову, потом сказал «Притащите этих ваших приятелей завтра ко мне на Бонавентуру. Мы пообедаем вместе и составим соглашение». Секунду две Петерблат, казалось, был в нерешительности. Затем он принял приглашение, учтиво за него поблагодарив. Но когда пират отбыл, капитан поспешил охладить пыл своих сподвижников. Меня предупреждали, что Истерлинг — человек опасный. Думаю, что ему польстили. Опасный человек должен быть умен, а капитан Истерлинг этим качеством не обладает. «Сдается мне, ты что-то блажишь, Питер», — заметил Волверстон. Я просто стараюсь разгадать, зачем понадобилось ему заключать союз с нами и раздумываю над тем объяснением, которое он этому дал. Вероятно, он просто не мог придумать ничего лучшего, когда ему был поставлен вопрос в упор. — Так оно ж проще простого, — решительно вмешался Хактор. Ему казалось, что Питер Блад зря усложняет дело. — Проще простого? Блад рассмеялся. Даже чересчур просто, если хотите знать. Проще простого и яснее ясного, пока вы не вдумаетесь в это хорошенько. Да, конечно, на первый взгляд. Он сделал нам заманчивое, даже блестящее предложение, только не все то золото, что блестит. Надежный, как крепость корабль, в трюме которого упрятано на четыре миллиона сокровищ, а мы с вами его хозяева. Доверчивый же малый этот Истерлинг. Слишком доверчивый для мошенника. Помощники Блада задумались. В глазах их промелькнуло сомнение. Впрочем, Пит все еще оставался при своем мнении. — У него нет другого выхода. И он верит в нашу честность. Знает, что мы не обманем. Питер Блад посмотрел на него с усмешкой: Не думаю, чтобы человек с такими глазами, как у этого Истерлинга, мог верить во что-нибудь, кроме захвата. Если он действительно хочет спрятать свое сокровище на нашем корабле, а тут, мне кажется, он не врет, то это значит, что он намерен завладеть и самим кораблем. Поверит он нам. Как же? Разве может подобный человек, для которого не существует понятия чести, поверить, что мы не ускользнем от него однажды ночью, после того, как примем его сокровище на борт, или даже попросту не потопим его шлюп, обстреляв его из наших орудий? Ты мне смешон, Джереми, со своими рассуждениями о чести. Однако и Хак торпу еще не все было ясно. — Ладно. Тогда зачем понадобилось ему искать этого союза с нами? — Да он же сам сказал, зачем. Ему нужен наш корабль. То ли для перевозки сокровища, если оно действительно существует, то ли еще зачем-то. Ведь он же пытался сначала купить у нас Синкель-Ягас. Да, корабль ему нужен, это совершенно очевидно. А вот мы ему не нужны. И он постарается как можно быстрее от нас избавиться, можете не сомневаться. И все же перспектива участвовать в дележе Моргановского клада была, как заметил Питер Блад, весьма заманчива. И его товарищам очень не хотелось отвергнуть предложение Истерлинга. Стремясь к влекущей их цели, люди часто готовы идти на риск, готовы поверить в возможность удачи. Так было и с Хакторпом, и с Питом, и с Дайком. Они решили, что Блат предубежден, что его восстановил против Истерлинга губернатор дожерон а тот мог при этом преследовать какие-то свои цели. Почему бы, во всяком случае, не пообедать с Истерлингом и не послушать, какие условия он предложит? — А вы уверены, что он не отравит нас? — спросил Блад. — Ну уж, это он в своей подозрительности хватил через край. Товарищи прямо-таки подняли его на смех. Как это Истерлинг может их отравить, когда он сам будет пить и есть вместе с ними? Да и чего он этим достигнет? Разве это поможет ему завладеть Синкель-Ягас? — Ну, разумеется. Поднимется на борт с шейкой своих головорезов и захватит наших ребят, оставшихся без командиров, врасплох. «Что -что — Что-что? — скричал Хактор. — Здесь, на Тартуге, в этой пиратской гавани, полно, полно, Питер. Есть же свои понятия чести даже у воров, думается мне. Ты волен, конечно, рассуждать так. Я же склонен думать совсем обратное. Меня как будто бы еще никто не считал боязливым однако я предостерег бы вас всех от такого опрометчивого шага. Однако мнение большинства было против него. Вся команда загорелась желанием участвовать в походе, когда ей сообщили о том, какое было сделано предложение. И на другой день, как только пробило восемь склянок, капитан Блат в сопровождении Хакторпа, Пита и Дайка должен был волей-неволей подняться на борт Бонавентуры. Волверстона оставили наблюдать за порядком на Синкульякс. Истерлинг, окруженный толпой своих головорезов, шумно приветствовал гостей. Вся его команда была на корабле. Больше полутораста пиратов расположились на шкафуте, на полубаке и на корме все до единого с оружием за поясом. Питер Блад мог бы и не обращать внимания своих спутников на эту странность зачем пираты забрались на корабль, вместо того, чтобы, как повелось, сидеть себе в тавернах на берегу. Все трое товарищей Блада уже и сами отметили про себя это подозрительное обстоятельство. Не укрылись от них и ядовитые ухмылочки этих негодеев, и у каждого мелькнула мысль, не был ли в конце концов прав Питер Блад в своих опасениях и не попались ли они в западню. Но отступать было поздно. На полуюте возле трапа, ведущего в каюту, стоял капитан Истерлинг, встречая гостей. Питер Блад приостановился на мгновение и поглядел на ясное голубое небо и верхушки мачт, над которыми кружили чайки. Потом перевел взгляд на серую твердыню форта, утопавшую в жарком мареве на вершине скалы, на мол, пустынный в эти часы полуденного зноя, и, наконец, на большой красный корабль, мощный и величественный, отраженный в сверкающей глади залива. Его товарищам казалось, что он словно бы ищет С какой стороны может прийти к ним помощь в случае нужды. Затем, по приглашению и Стерлинга, Питер Блат ступил на полутемный трап, и его товарищи последовали за ним. Каюта, как и весь корабль, запущенный и грязный, ни в коей мере не походила на капитанскую каюту ягос Потолок был так низок, что рослые Блат и Хакторп едва не касались его головы. Столь же убога была и обстановка каюты, несколько ларей. Сброшенными на них подушками вокруг простого некрашенного стола, изрезанного ножами, давно не мытого. Невзирая на распахнутые настеж кормовые окна, воздух в каюте был спертым и удушливым, пахло канатами, затхлой, трюмной водой. Обед соответствовал обстановке. Свинина была пережарена, овощи переварены, и деликатный желудок мистера Блада положительно отказывался принимать эту с отвращением проглоченную пищу. Подстать всему остальному была и приглашенная Истерлингом компания. С полдюжины головорезов изображали его почетную гвардию. «Команда избрала их», — заявил Истерлинг, — «чтобы они выработали и подписали соглашение от лица всех прочих». Помимо них здесь было еще одно лицо. Молодой француз по имени Жуан Виль, секретарь губернатора Дожерона, присланный последним, дабы придать сделке законность. Если присутствие этого довольно никчемного субъекта с бесцветными глазками должно было в какой-то мере усыпить подозрения мистера Блада, то следует сказать, что оно только сильнее его насторожило. Тесная каюта была заполнена до отказа. Гвардия из Стерлинга расположилась за столом так, что гости Синкальягос оказались разъединенными. Питер Блад и капитан Бонавентуры уселись на противоположных концах стола. К делу приступили, как только с обедом было покончено, и прислуживавший за столом негр удалился. Пока же длилась трапеза, пираты веселились на свой лад, отпуская соленые шутки, видимо, претендующие на остроуме. Наконец, на столе не осталось ничего, кроме бутылок, чернильницы, перьев и двух листов бумаги. Одного перед Эстерлингом, другого перед Питером Бладом. И капитан Бонавентуры изложил свои условия, впервые позволив себе назвать капитаном и своего гостя. Без лишних слов он тут же объявил Бладу, что запрошенную им одну пятую долю добычи команда Бонавентуры признала непомерной. Питер Блад оживился. — Давайте поставим точку над «и», капитан. — Вы, по-видимому, хотите сказать, что ваша команда не согласна на мои условия. — А как же еще иначе можно меня понять? В таком случае, капитан, нам остается только откланяться, поблагодарив за радушный прием и заверив вас, что мы высоко ценим это приятное и столь обогатившее нас знакомство. Однако изысканная галантность всех этих чрезмерно преувеличенных любезностей не произвела ни малейшего впечатления на толстокожего и Стерлинга. Обратив к Питеру бладу багровое лицо, он нахально уставился на него своими хитрыми глазками и переспросил, утирая под солба. «Откланься!» В хриплом голосе его прозвучала насмешка. «Я уж тоже попрошу вас выражаться точнее. Люблю людей прямых и прямые слова. Вы что ж хотите сказать, что отказываетесь от сделки?» И тотчас двое-трое из его гвардии повторили слова своего капитана, которые в их устах прозвучали словно грозное эхо. «Капитан Блат! Назовем его теперь полным титулом, присвоенным ему и стерлингом. Казалось, был несколько смущен оборотом дела. Как бы в замешательстве он поглядел на своих товарищей, быть может, ожидая от них совета, но они ответили ему только растерянными взглядами. «Если вы находите наши условия неприемлемыми, — сказал он наконец, — я должен предположить, что вы не желаете более заниматься этим вопросом, и нам не остается ничего другого, как распрощаться». Такая неуверенность прозвучала в голосе Питера Блада, что его товарищи были изумлены. Никогда еще не случалось им видеть, чтобы их капитан срабел перед какой бы то ни было опасностью. У Истерлинга же его ответ вызвал презрительный смешок. Ничего другого он и не ожидал от этого лекаришки, волею случая ставшего искателем счастья. — И бог, доктор, — сказал он, — вы будешь лучше вернулись. К вашим банкам и пиявкам. А корабли оставили людям, которые знают, как ими управлять. В холодных синих глазах блеснула молния и мгновенно потухла. Но выражение неуверенности не сбежало со смуглого лица. Тем временем Истерлинг уже обратился к секретарю губернатора, сидевшего по правую руку от него. — Ну а вы что скажете? — Мусью Жанвиль. Белокорый изнеженный французик снисходительно улыбнулся, наблюдая за оробевшим Питером Блатом. «Не кажется я вам, капитан Блат, что сейчас было бы вполне своевременно и разумно выслушать условия, которые может предложить капитан Истерлинг?» «Я уже слышал их. Однако, если...» «Никаких «если», доктор!» Грубо оборвал его Истерлинг. «Условия мои все те же, какие я вам ставил. Все делим поровну между вашими людьми и моими». Но ведь это значит, что на долю ягас придется не больше одной десятой части добычи. Теперь и Блад, в свою очередь, повернулся к мистеру Жуанвилю: Считаете ли вы, Мсье, такие условия справедливыми? Я уже объяснял капитану истерлингу что хотя на нашем корабле меньше людей, зато у нас больше пушек. А приставлен к ним, смею вас заверить, такой канонир, какой еще никогда не бороздил вод Карибского моря. Этого малого зовут Оглу. «Нед Огл. Замечательный канонир этот Нед Огл. Не канонир, а сущий сатана. Поглядели бы вы, как он топил испанские суда у Бриджтауна. Казалось, он еще долго мог бы распространяться о достоинствах канонира Неда Огла, если бы Истерлинг снова не прервал его. Черт бери, приятель, ты на что нам сдался этот канонир. Подумаешь, велика важность». «Да, конечно, если бы это был обыкновенный канонир». Но это совсем необыкновенный канонир. У него необычайно меткий глаз. Такой канонир, как нет Огл, это все равно, что поэт. Один рождается поэтом, другой канониром. Он так ловко может пустить корабль ко дну, этот нет Огл, как другой не вырвет из зуба. Истерлинг стукнул кулаком по столу. — Да при чем тот ваш канонир? — Может случиться, что будет при чем. А пока я просто хочу указать вам... Какого ценного союзника приобретаете вы в нашем лице?» И Блад снова принялся расхваливать своего канонира. Он ведь проходил службу в Королевском военно-морском флоте, наш Нед Огл. И это был поистине черный день для Королевского военно-морского флота, когда Нед Огл, пристрастившись к политике, стал на сторону протестантов при Седжмуре. «Да брось ты своего Огла!» — зарычал один из офицеров Бонавентуры, здоровенный детина по имени Чард. «Брось! Не то мы им проволандаемся здесь целый день!» Истерлинг, крепко выругавшись, поддержал своего офицера. Питер Блат отметил про себя, что никто из пиратов даже не пытался скрыть свою враждебность, и с этой минуты их поведение предстало перед ним в ином свете. Он понял, к чему они стремятся. Тут вмешался Жуанвиль. «Не согласитесь ли вы, капитан Истерлинг, пойти на некоторые уступки?»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 где вы не сможете никому причинить вреда. — Помилый бог, сэр! — начал было Хактор, но тут его прервал спокойный ясный голос капитана Блада. — И в М.С. Жуанвиль, допустите такой произвол, не выразив со своей стороны протеста? Жуанвиль развел руками, выпятив нижнюю губу и пожал плечами. — Вы сами прям напрашивались на это, капитан Блад.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 Разрешите пожелать вам, капитан, провести остаток дня столь же приятно. Побагровев от ярости, Истерлинг выхватил из-за пояса пистолет. «Ты не сойдешь с этого корабля, фигляр, несчастный скомарок!» Но капитан Блад продолжал улыбаться. Клянусь, это будет весьма прискорбно для корабля и для всех, кто находится на его борту, включая нашего бесхитростного мсе Анвиля, который, кажется, не в самом деле верит, что вы выплатите ему...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 «Заткни свою пескрявую глотку, ты, французская крыса!» — заревел взбешенный Истерлинг. Продолжая размахивать пистолетом, он обратил свою ярость на Блада. «А ты, жалкий лекарюшка, ты ученый навозный жук. Ты бы лучше орудовал своими банками и пиявками, как я тебе советовал!» Было ясно, что он не остановится перед убийством. Но Блад оказался проворнее.